Одним из вечных зол Рима было то, что для получения разрешения у Сената на празднование триумфа полководцу надлежало одержать решительную победу, удовлетворяющую трем условиям. Первое — положить конец войне. Второе — расширить границы римских владений. И третье — устлать землю тысячами вражеских тел. Помимо жажды наживы и политического могущества, Наши военачальники питали неодолимую страсть к триумфальным празднованиям, что беспрестанно заставляло нас вести несправедливые войны. Обстановка на площади разительно переменилась. Человеческое стадо, сквозь которое нам с таким трудом приходилось протискиваться, ныне обрело самую, что ни на есть, организованную форму. Ликторы и глашатые разделили людей по древнему принципу, на трибы — На переднем фланге, лицом к ростре, чинными рядами стояли члены Центуриата, Плебейского совета и сословия всадников. Передний ряд занимали народные трибуны. Не без удовольствия я про себя отметил, что члены этих советов успели переодеться в свои лучшие тоги, предназначенные специально для столь торжественных случаев. Царивший между ними безупречный порядок свидетельствовал об их готовности принять весть о победе или поражении Рима с достоинством, как подобает истинным гражданам Рима. В такие минуты я испытывал неподдельную гордость за свое государство. Консулы, цензоры и приторы взобрались на ростру и встали под бронзовыми носами побежденных вражеских кораблей. Тишина стояла необычайная. Первым ее нарушил Помпей, который, прежде чем начать говорить, сделал шаг вперед. За его спиной стоял главный из глашатаев, такого оглушительного голоса, как у него, я в своей жизни ни разу не слышал. Он усиливал голос Помпея, а другие герольды, равномерно распределившиеся по толпе, передавали его задним рядам. Так народ узнал о событиях на Востоке. Конец обращения консула к народу потонул во всеобщем ликовании. Пожалуй, больше всех остальных в Риме ненавидели Митридата злостного врага римских граждан и их азиатских союзников. Людям вообще свойственно направлять свои страхи и ненависть на одного человека, предпочтительно чужестранца. Так или иначе, но теперь все ощущали, что Митридату пришел конец. Правда, Помпей прямо не сказал о намерении Лукула вторгнуться в Армению, а лишь сообщил, что тот собирается потребовать от Тиграна выдать Митридата. В честь этого случая Помпей объявил о дополнительной раздаче хлеба и вина, а также назначил день скачек, которые должны были состояться через неделю. В ответ на это сообщение люди разразились еще более громкими возгласами ликования, после чего толпа стала расходиться. Всем не терпелось поскорее попасть в храмы, чтобы поглядеть на жертвоприношения. Туда их влекли не только врожденная страсть к ритуалам, и благодарность богам за победу Рима, ну и более прозаичные мотивы. После таких жертвоприношений оставалось много мяса, которое было принято разрубать на куски и раздавать народу. Когда толпа существенно поредела, я поймал на себе взгляд Карбона. Краткий миг его славы, когда к нему было приковано внимание самого могущественного совещательного органа власти в мире, остался в прошлом, И теперь молодой трибун одиноко стоял на опустевшей площади. Вспомнив о своем желании познакомиться с ним, я подошел к нему. «Со счастливым возвращением, трибун Карбон. Меня зовут Деция Я из комиссии 26. Сын Притора. Он пожал мне руку. Благодарю. Я как раз собирался в храм Нептуна возблагодарить Бога за благополучное путешествие по морю. Думаю, не стоит торопиться», — посоветовал я. Сейчас в храмах не протолкнуться от народа. Лучше отложить это до утра. Ты собираешься остановиться у кого-нибудь из родственников? Юноша покачал головой. У меня никого нет времени. Впрочем, ты прав. Теперь, когда мой долг исполнен, пора подумать о пристанище на ночь. А Зачем тебе ютиться в коморках для военных на Марсовом поле? Можешь остановиться у меня. Мой дом всегда к твоим услугам. «Ты очень гостеприимен», — обрадовался он, — «с большим удовольствием воспользуюсь твоим предложением. Должен признаться, что не только великодушие было причиной моего решения предоставить кров одному из вернувшихся из дальнего похода героев, я рассчитывал кое-что узнать у Карбана. Прежде всего мы отправились к речному причалу, чтобы нанять грузчика, который перетащил бы вещи трибуны ко мне домой». Потом молодой человек достал свежую тунику, и мы с ним отправились в общественной бане, расположенной неподалеку от форума, где он смог смыть с себя соль и пот нескольких недель путешествия. Мне не хотелось обременять Карбона серьезными вопросами, пока он предавался расслабляющему действию бани, поэтому во время мытья и массажа мне пришлось ограничиться обычными городскими сплетнями. Однако я не терял зря времени и, пользуясь случаем, внимательно изучал юношу. Карбон принадлежал к одной из семей деревенских землевладельцев, которые к военным обязанностям относятся чрезвычайно серьезно. Его руки, ноги и лицо были покрыты плотным слоем загара от долгой службы в Азии, а широкая полоса бледной кожи на лбу и пятнышко лысины на макушке свидетельствовали о постоянном ношении шлема. Тяготы обращения с оружием оставили на нем множество отпечатков. Мне было приятно смотреть на него, ибо он вселял в меня надежду, что в римской армии еще остались подобные ему воины. После бань мы изрядно проголодались, но дома у меня остались лишь жалкие объедки, а рынки к этому времени уже закрылись, поэтому я предложил посетить одну замечательную таверну. Хозяином этого маленького заведения был капитан, один из от отцовских клиентов. Таверна располагалась на одной из боковых улочек, неподалеку от Марсового поля. В ее тенистом внутреннем дворике, увитом виноградной лозой, летом царила приятная прохлада. Зимой-то, конечно, от этого было мало проку, но день выдался такой погожий и теплый, что мы предпочли устроиться за одним из столиков на открытом воздухе. По моей просьбе капитан принес нам два больших блюда, одно с хлебом, сыром, сушеными фигами и финиками, а другое с поджаренными тонкими колбасками. Хозяин таверны вместе с его женой и слугами всячески старались угодить Карбону, герою дня. Когда нас с ним оставили вдвоем, мы с большим аппетитом принялись уплетать незамысловатую еду, орошая ее великолепным албанским вином из кувшина когда голодная смерть нам больше не грозила, я счел, что настало подходящее время расспросить моего гостя кое о чем. — Твой военачальник превосходно провел восточную кампанию, — начал я. — Как думаешь, сможет ли он добиться такого же успеха в следующем походе? — Он ответил не сразу. Я уже успел заметить за ним эту особенность. Обсуждая серьезные темы, он никогда не говорил быстро и всегда тщательно подбирал слова. «Луций Лукул — лучший полководец, с которым я когда-либо служил», — наконец произнес он, — «и, безусловно, лучший командир, какого я когда-либо знал. Тем не менее, он не пользуется популярностью среди солдат». «Да, мне об этом уже приходилось слышать. Любопытно, почему?» у него что, тяжелый характер? Он человек прямой, но далеко не глуп, как ты понимаешь. Два поколения назад его жесткую дисциплину по достоинству оценил бы каждый, но за последнее время легионеры изрядно распустились. Конечно, они сражаются так же отважно и искусно, как прежде, и остались достаточно выносливыми, чтобы совершить тяжелый поход. Но Марий, Сулла, Помпей — и прочие полководцы их испортили. Не то, чтобы они утратили уважение к командирам, нет. Я имею в виду то, что военачальники в своем большинстве теперь идут на откровенный подкуп солдат, то есть отдают им на разграбление захваченные города и после каждой военной кампании позволяют жить им легкой и беспечной жизнью. Обмакнув корочку хлеба в горшок с медом, он стал медленно жевать, Продолжая свои рассуждения. Нет, я не вижу ничего плохого в том, чтобы позволить солдатам немного поживиться, например, когда речь идет о вражеском лагере или городе, которые упорно сопротивлялись, несмотря на выгодные условия сдачи. Или, скажем, когда предлагаются деньги за выкуп военнопленных. Все это, на мой взгляд, в порядке вещей и не отражается на дисциплине. Однако военачальники, о которых я упоминал, грабят целые провинции и самым бессовестным образом вымогают деньги и товары на протяжении всей оккупации. Это уже никуда не годится. Это плохо как для дисциплины, так и для общественного порядка. За это Рим искал себе повсюду дурную славу. Нас теперь везде ненавидят, где бы ни разместили наши легионы. Но ведь Лукул, насколько я знаю, не позволяет своим воинам подобных вольностей, не так ли? — Осведомился я, наполняя наши кубки. — Совершенно верно. Он строго наказывает за взятки и всякого рода вымогательство, а за убийство отсекает голову. И никаких исключений. — Поэтому солдаты ропщут на него? — Да. Но, впрочем, этого следовало ожидать от такой долгой войны. Минуло уже пять лет с тех пор, как Лукул покинул Рим, а прежде чем он прибыл в Азию... Некоторым из нас уже пришлось повоевать там под командованием Котты. Люди устали. Они хотят вернуться домой. Многих заставляют служить сверх отведенного им срока. Хорошо еще, что до открытого мятежа дело не дошло. Но кто знает, как встретят воины весть о том, что им предстоит еще одна тяжелая кампания. На сей раз против Армении. Лукул начнет муштровать их на зимних квартирах, что тоже вряд ли придется им по душе, — Ему бы следовало немного смягчиться, — произнес я. — К примеру, пообещать им сокровище Тиграна Керта. Да, возможно, это несколько улучшило бы положение дел, — согласился Карбон. но, боюсь, со временем могло бы обернуться разочарованием. Говорят, будто бы Тигранакерт не такой уж богатый город, как принято считать. Некоторые утверждают, что это просто большая крепость». «Одолеть ее будет трудно, а добыча гроша ломаного не стоит. Если дела в самом деле обстоят так, то ничего хорошего из этого не выйдет. Однако у меня есть опасение, что это не самое худшее, что грозит Лукулу». Карбон вперился в меня пронзительным взглядом. «Что ты имеешь в виду? Скажи, Гней, ты предан Лукулу?» Казалось, мой вопрос так его задел, что он даже обиделся. «Предан ли я своему командиру?» ну, «Разумеется. У тебя есть основания сомневаться в этом?» «Вовсе нет. Но у каждого полководца есть враги, причем не всегда в чужом лагере. Я никогда не знал лучшего командира, чем Лукул, и буду предан ему до тех пор, пока он будет предан Риму. Вот и хорошо. Ты собираешься вернуться в армию до начала военной кампании?» «Да. Отсюда я хочу съездить домой» ненадолго навестить семью, а потом опять на восток. — Понятно. Послушай, Гней. Я намерен тебе кое-что сообщить, но прошу тебя хранить это в строжайшем секрете. Я хочу, чтобы ты передал нечто своему военачальнику. Лично он меня не знает, но зато знает моего отца, городского притора. По крайней мере, его доброе имя Лукулу хорошо известно. Это касается планов его врагов которые могут принести несчастье не только Лукулу, но, что еще хуже, всему Риму. Карбон мрачно кивнул. — Говори, я передам. Прежде чем продолжить, я глубоко вздохнул. У меня было такое ощущение, будто в Риме готовился тайный заговор или что-нибудь в этом роде, что могло иметь самые пагубные последствия для нашего государства. У меня не было в руках никаких доказательств, однако отмахнуться от своих предчувствий я не мог. В будущем году Публий Клавдий Пульхер собирается отплыть в Азию и присоединиться в качестве трибуна к армии Лукула. Ну, Ты верно слыхал, что Публий приходится ему зятем. Он дурной человек. И здесь, в Риме, водит дружбу с врагами Лукула. Я подозреваю, что они намеренно засылают его в армию, чтобы посеять смуту среди солдат. На военную службу Публию глубоко наплевать, но он мечтает развернуться в политической сфере. Уверен, что именно ради этой цели он заискивает перед высокопоставленными чиновниками. Карбон, прищурившись, сказал, — Я передам ему все, что ты сказал. Можешь не волноваться. Спасибо, что доверился мне. Не знаю, является ли это частью того плана, о котором я тебе упомянул, или это простое совпадение, но как раз сейчас у Публия гостит никто иной, как принц Тигран, сын правителя Армении. Тебе это о чем-нибудь говорит? Молодой Тигран, я слыхал о нем только то, что он с отцом не в ладах. Парень верно решил, что у него мало власти, и попытался совершить государственный переворот». Однако из этого, разумеется, ничего не вышло, и он был вынужден спасаться бегством. Это случилось в прошлом году. Значит, теперь он в Риме. Я, наверное, никогда не пойму, почему восточные цари стремятся иметь большое потомство. Когда их сыновья подрастают, то неизбежно превращаются в соперников в борьбе за престол. В любом случае, понятие о преданности семье, чуждо царскому роду, Да, это была весьма точная характеристика. Несколько лет назад правитель Вифинии Никомед III настолько разочаровался в своих наследниках, что завещал свое царство Риму. Это была единственная провинция, которая досталась нам таким необычным путем. Однако без кровопролития все равно не обошлось. Неудивительно, что никто иной, как Митридат, нашел подставного сына Никомеда и, прикрываясь его именем, пытался присоединить Вифинию к Понту. Для этого он вошел в сделку с Серторием, который был своего рода независимым правителем Испании, и обязался поставлять Митридату корабли вместе с воинами. Поначалу для союзников все складывалось как нельзя более успешно. Они даже нанесли поражение римской армии под командованием Котте. Но когда на сцену вышел Лукул, обстановка резко переменилась — Он разбил корабли Метридата в морском сражении и вернул Вифению Риму. А все потому, что тот не мог положиться ни на одного члена своей семьи. Да, странное место наш мир, но самой непостижимой ее частью является Азия. Я не имел ни малейшего представления, к каким бедам могли меня привести мои подозрения. Но, поделившись своими тревогами, я почувствовал себя гораздо лучше». Возможно, вместо того, чтобы доверить их Карбону, мне следовало бы написать письмо Лукулу, но письменный документ — весьма опасная штука. Он, например, может попасть не в те руки, или, что еще хуже, всплывет из ниоткуда спустя много лет, когда политическая обстановка претерпит множество изменений и станет вещественным доказательством измены или заговора. Тот, кто ввязался в большую политику Рима, должен быть предельно осторожен с подобного рода документами. Сытная еда и вино немного сморили нас, поэтому мы решили пройтись по городу, чтобы проветрить головы. Карбону прежде не доводилось бывать в Риме на праздниках, поэтому ему захотелось взглянуть на службу в храме Юпитера, о котором он был много наслышан. Это было воистину мастерское и великолепно поставленное зрелище. Однако прежде мы зашли ко мне домой, где я одолжил своему молодому спутнику Тогу, и лишь потом отправились вверх по длинной дороге к древнему храму. Он был нисколько не разочарован, несмотря на то, что Капитолий наводнили толпы, украшенных венками участников празднества. Римляне никогда не нуждались в особых поводах для праздников, и всегда охотно в них окунались, когда представлялась такая возможность. Когда служба подошла к концу, на город уже спустились сумерки. Немного побродив по римским улицам, мы выпили еще вина, которое текло рекой. Должен сказать, что в такие дни государственные чиновники ничем не выделялись среди простых горожан и предавались празднованию вместе со всеми, позабыв о своих титулах и чинах. Аристократ и банщик, патриций и плебей, служащий и ремесленник — Все были равны в дни народного торжества. Даже Помпея с красом можно было увидеть среди толпы, на улице или в храме, наряду со всеми прочими. Впрочем, от остальных их все же кое-что отличало. Их повсюду сопровождали охранники. Быть добропорядочным римским гражданином еще не означало быть глупцом. Но когда совсем стемнело, мы вернулись домой. К этому времени Катон с Кассандрой успели приготовить для Карбона комнату, Они были очень рады тому, что в доме появился гость, и с радостью засуетились вокруг него. Я принес им вина и пирожных, чтобы их хорошего настроения хватило на время визита молодого трибуна. В них жила неистребимая сентиментальность старых домашних рабов, благодаря которой Карбон был принят как полководец-герой, собственными руками уничтоживший всех варваров на земле и вернувшийся домой, чтобы отпраздновать триумф. Когда Гней, наконец, вытянул свои уставшие ноги в постели, он вдруг повернулся ко мне и совершенно неожиданно произнес фразу, смысл которой был более чем очевиден, но тем не менее поразил меня, ибо сулил большую беду. «Децей, друг, я должен тебе кое-что сообщить. Сенат полагает, что Лукул не станет торгаться в Армению раньше марта, Но он глубоко ошибается. Лукул приказал мне вернуться в Легион не позднее конца января, несмотря на то, что для этого мне придется плыть по морю в самое опасное время. Что бы там ни решил Сенат, он начнет сражение, не дожидаясь начала весны. Пожелав юноше спокойной ночи, я вернулся в свои покои, чтобы осмыслить все, что мне стало известно. У меня не было никаких сомнений в том, что сообщил мне трибун. Сенат мог заседать сколь угодно долго и не прийти к единому мнению. Что-что, но это было известно всякому полководцу. Помнится, сенаторы колебались в своем решении до тех пор, пока Ганнибал не подступил к воротам Рима. Точно так же Лукул, не дождавшись конца их споров, введет свои войска в Армению. Если его поход завершится успешно, он сможет оправдать себя тем, что сообщил о своих намерениях Сенату и не получил от него воспрещения. Когда у него в походной сумме будут армянские сокровища, а за спиной целая армия, Сенат признает его победителем, но, ну, пожалуй, к тому же наградит прозвищем «Азиатский» или «Армянский», или что-нибудь в этом роде. Но стоит Лукулу потерпеть поражение, как Сенат непременно его осудит и отправит в ссылку. Впрочем, скорее всего, его просто убьют, подкупив для этой цели кого-нибудь из его подчиненных — Ну, подобно тому, как перперно прикончил Сертория. Как я уже говорил, римская политика в те дни была игрой с весьма высокими ставками —